как бы мы обошлись без всей этой дряни, если бы я не позабыл приготовить маленькую скляночку магического бальзама. Что же это за лекарство? С этим бальзамом, которого рецепт мне известен, можно пренебрегать всевозможными ранами, даже самой смертью. Когда я его приготовлю, друг Санчо, и отдам тебе на сохранение, тогда, если в каком-нибудь сражении ты увидишь меня разрубленного пополам, тебе только будет стоить поднять часть моего туловища, упавшую на землю, и приложить к другой, прежде чем застынет кровь, стараясь как можно лучше их приладить. После того ты должен дать мне выпить несколько капель этого бальзама, и я тотчас же оживу, и буду цел, и невредим по-прежнему. О, если это правда, то я сей же час отказываюсь от управления островом и вместо всякого награждения прошу вас только рецепта этого бальзама. Я твердо уверен, что могу продавать его по три реала за унцию, а этого для меня достаточно будет для пропитания во всю жизнь. Но, сударь, недорого ли обходится приготовление вашего бальзама? На три реала можно приготовить более шести бутылей. Расскажите-ка мне рецепт теперь, чтобы мы могли сделать две или три бутыли этого бальзама. Этот секрет еще не значит ничего. Со временем узнаешь гораздо важнейшее. Теперь перевяжи мне ухо. Боль очень сильна, как я не креплюсь. Санчо вынул из мешка Маси корпию, но когда Дон Кихот увидел, что шлем его разрублен, он едва не лишился остального рассудка. Он начал молоть тысячи глупостей и клялся истребить всех рыцарей, которые будут попадаться ему навстречу до тех пор, пока не приобретет себе каски столь же крепкой и столь же драгоценной, как та, которой теперь лишился.